Он очень хотел стать великим, и некий тайный голос убеждал его, что славы он достигнет. Он действительно был по своей натуре добрым ребенком. Заметив старушку, влекущую с рынка тяжелую кладь, он бросал свои дела и спешил помочь ей. Деньги, которые получал от отца на школьной завтраке, нередко раздавал нищим. Феликс обладал прекрасной памятью, много читал, имел твердый характер. Быть бы ему ученым, журналистом или отличным педагогом. Но в 1894 году, когда Дзержинский учился в седьмом классе в гимназии, впечатлительному мальчику попалась в руки книга, которая в те годы многих честных людей сбила с толку. «Капитал» Карла Маркса. Подсунули ее, вероятно, социал-демократы, которых тогда развелось великое множество. Соблазнили Феликса легкие пути к всеобщему процветанию. Вступил Феликс в кружок революционеров. Позже, уже в советское время, он писал в своей автобиографии. «Там меня в девяносто пятом году и окрестили Яциком. Из гимназии выхожу сам добровольно в девяносто шестом году, считая, что за верой должны следовать дела». И бросился Яцек проповедовать не слово Божье, а пагубные Марксовы идеи. Забавно, что агитировал он в местах необычных, на вечеринках, свадьбах, в кабаках, там, где шумно, пьяно, весело. Как он там пропагандировал, одному Богу известно. Но в конце концов, в 1898 году, двадцатиоднолетний летний Дзержинский впервые отправился в ссылку. на три года в Вятскую губернию. В это же время Ленин, сидя в тюрьме и обложившись книгами, заканчивал свой первый капитальный труд, не потерявший поныне исторический и статистический интерес развития капитализма в России. С той поры Дзержинский, обладавший по его собственному признанию строптивым характером, прекрасное достоинство уметь сказать о себе с улыбкой Без конца, вступавший в перебранки с товарищами по борьбе или застолью, с охранниками и всеми начальниками, вынес бесчисленное множество арестов, тюрем и ссылок. Февраль 1917 года застал его в Московском Централе. Временное правительство Дзержинского освободило себе и России на голову. Яцек едва оказался вне стен замка, бросился с маниакальной одержимостью свергать это самое правительство. А кого еще? Царя ведь на троне уже не было, а необходимость бороться и вера в социализм по Марксу сохранялись. После октября семнадцатого го карающий меч революции, выражение Троцкого Уже окрещенный Железным Феликсом, возглавил Всероссийский чрезвычайный комитет. Летом 1918 года Феликс снизошел к просьбам беспартийных журналистов и встретился с ними. Десятки вопросов сводились к одному. Не допускает ли глава ЧК мысли, что его организация уничтожает невином? Дзержинский недоуменно развел руки. Уважаемые журналисты забывают, что Чека не суд присяжных, она защита революции, как, скажем, Красная армия. И как Красная армия не может считаться с тем, что в гражданской войне принесет ущерб частным лицам, так и Чека должна бороться и побеждать врага, даже если ее меч падает на невиновных граждан. Это беда, но беда неизбежная. И все же многое говорит, что Дзержинский тяготился своим положением, хотел переменить его. Насмешил Кремлевских, воротил, когда заявил, хочу стать наркомом образования. И все же через три года, в 21 он покинет органы и станет наркомом путей сообщения. 20 июня 1926 года он умрет от припадка грудной жабы. Из большевистской мясорубки выпал важный винт. О чем Железный Феликс думал в свой смертный час? О преданности делу Ленина Маркса? Или пожалел о тысячах людей, которых лишил жизни? И еще о своей бессмертной душе? Глава шестая. Ленин, успевшись свести вничью партию с Каменевым, обратился к Дзержинскому. Это очень правильно, знать историю города, где нам предстоит жить, нравы обитателей. Ведь привычки меняются так медленно. Надо знать психологию этих обывателей, чтобы заставить их сотрудничать с нами. И следует помнить, что русский народ очень религиозен, сказал Сталин. Ленин возразил, я вижу в будущем одну форму государственности, во всем мире, советскую. И одну религию, католическую. Конечно, живо согласился Дзержинский, западная культура органически вышла из католического просвещения. И эта религия выше по своему духовному уровню, чем православная, как западная культура выше славянской. Дзержинский был крещен в католической вере. Это так, согласился Ленин. Но сущность проблемы лежит в иной плоскости. Ведь еще Энгельс указывал, что римско-католическая церковь является интернациональным центром всей Западной Европы. Несмотря на ее изъяны, эта религия объединяет все католические страны в одно большое политическое целое. Вот в чем сила. Луначарский, не участвовавший до этого в разговоре, с любопытством глядел в рот вождю. «Стало быть...» Если в России будет повсеместно введено католичество, уменьшится вероятность войн, но увеличится наша возможность влиять на политические процессы Европы. Конечно, если даже произойдет мировая революция. Она произойдет, неуместно вмешалась Крупская, в два счета.